Глава тридцать шестая «Да ладно!» Лицо у меня тут же вытянулось, потому что факт оказался ошеломительным. «Не может быть!» «И так просто сказать мне об этом!» «Будем считать», — нехотя начал Валерий, «что ты не оставил мне выбора. Тогда я бы предложил задержаться. Может быть, судьбоносная встреча для нас обоих не должна завершиться вот так». Судьба насная, помилуй. Очень смешно. Я бы мог профинансировать избирательную кампанию, например. Ты удивился, кандидат? Не может быть. Странно не верить человеку, который только что открылся тебе, саркастически заметил я. В противном случае я могу сделать так, что Ладно, ладно, я понял. Намекаешь, что выбора у меня особенно нет. Он раздражённо сунул руки в карманы брюк и ещё раз осмотрелся по сторонам. И чем ты тут занимаешься, скажи, пожалуйста. И мы опять вернулись в самое начало, подмигнул я. Ты же так и не сказал, почему вообще решил устроить эти, хмм, пакости. Так может проще быть честным, чем ходить вокруг да около? Видишь ли, у меня есть уговор с моими людьми, и если кто-то трепляется, то эту проблему надо устранить. Как видишь, у нас с тобой даже методы могут быть одинаковыми. Хочешь сказать, что мы похожи? И не думай даже. В моём городе это пока ещё далеко не твой город. Я вздохнул. Кажется, кому-то пора на совещание. Думаю, мы закончили. Сейчас. Но я буду ждать звонка, и не буду ждать проблем. Верно? Да. Ответил кандидат в губернатора, рыни немного подумав. Проблем не будет, но я не обещаю, что позвоню. Дело твоё. Я проводил гостя до двери и убедился, что он сел в автомобиль. Было забавно наблюдать, как он припирается с охраной, которая кинула его в самый неподходящий момент. Я даже заулыбался, глядя на это, но тут мой взгляд привлёк старик, тот самый, которого я едва не сбил с ног прошлой ночью. Он грозил пальцем, показывая другой рукой на машину, и этим совершенно запутал меня. Однако я дождался, когда автомобиль уедет, и только потом приблизился к старику. Добрый, добрейший, хрипло горкнул старик, лукаво глядя на меня слезящимися глазами. Он достал платок и промокнул их, а затем аккуратно сложил в четвер и убрал обратно в карман. Нехорошие вещи делать, молодой человек. Вы понятия не имеете, о чём говорите, произнёс я, вслушиваясь в старческий голос. Вдруг всё-таки обман, и вчерашний разговор по телефону был с другим человеком. А если и имею, всё так же проскрипел старик и вдруг отвлёкся, принявшись внезапно чесать макушку сквозь густую белую шевелюру. Отец, да откуда тебе-то? укоризненно покачал головой я. Давай начнём с того, что я тебе не отец. Резко помолодевшим голосом выдал старик. И откуда мне знать? Работа у меня такая знать всё. И о том, кто ты такой на самом деле. Ну да, насчёт отца я махнул. Пришлось буквально держать себя в руках, потому что старик явно был из своих, как бы ни из спецотдела. Но к чему тогда вся эта маскировка, Слёшка? Что я натворить успел? Впалить куполье с парень? Не стоит этого делать, тем более запугивать наших кандидатов. С ушами всё-таки есть беда, поморщился я. Если ты всё знаешь, но ничего не слышишь, как же ты тогда работаешь? Лучшая защита нападение? Лицо старика разгладилось, точно ушли лет 50 минимум. Ладно, хоть выше ростом он не стал, а то бы ещё и костюм стал смотреться не суразнее. Да нет, Что-то в его внешности стало меня смущать. «Кого-то я тебе напоминаю, похоже, м?» Старик продолжал меняться прямо на улице, у всех на виду. Происходило это не слишком быстро, поэтому случайные прохожие, например, не могли заметить каких-либо значительных изменений. И все же для меня за прошедшую минуту исчезновение морщин и уменьшение возраста бросалось в глаза, как исходство с Тонией. «Можешь не отвечать, еще как напоминаю». «Значит, ты и правда все знаешь», — пробормотал я, окончательно сбитый с толку. «Это явно не мог быть сам Тони. И вчера это тоже был ты». «Разумеется, я. Носишься, как оглашенный чуть-чуть, сынок, и не забил». Фразу он закончил опять старческим голосом. «Кто ты такой? Едва ли ты тип из спецотдела?» «В корпорации проблем у меня точно нет». «А ты уверен?» Все еще седовласый, но уже помолодевший незнакомец посмотрел на меня снизу вверх пристально, словно одним взглядом хотел выжать из меня правильный ответ. «Абсолютно. Я решил не поддаваться ни на какие уговоры, пока собеседник сам себя не выдаст. Пока что он выдал лишь связи с кандидатом. А это уже что-то». «Нелегко тебя переубедить». Как и доказать, что ты из спецотдела? Я вновь перешёл в наступление, а когда-то сжался бы в комочек и принимал удары. Новая жизнь играет новыми красками с каждым знакомством. Так и я и не оттуда пройдёмся. Чего бы нет, на всякий случай я глиннулся на свою студию. Рядом с ней никого не было. А девушки уж найдут, чем им заняться. Прогулка вышла короткой. Через пару зданий показалась белая церковь. Судя по всему, на водел. Незнакомец остановился напротив. Что, погуляли? спросил я. Нет, просто смотрю. Давно не видел её на этом месте. Хотя кое-чем всё равно отличается. Ты же новенький. То, что тебе может быть пара тысяч лет, я в курсе, ответил я, уставившись на купола. И что с того? А то, что к твоей корпорации я не имею никакого отношения, вот уже 70 лет. Хмм, не я один всё знаю, брат. Он чуть склонив голову, протянул ладонь, и я нехотя пожал её. Я бы не был так резок в высказываниях. Ты всё поймёшь позже. Я лазарь. Опять что-то библейское. Не суть важна, имена – лишь емкий набор букв, а в наше время и смысла особого не имеют. Но, как я уже сказал тебе, ты все поймешь позже. Свет не сошелся клином на твоей корпорации, а вот Валеру не трогай. И не прощаясь, Лазарь ушел прочь, скрываясь за толпами туристов».